Все понемногу расслабились. Сталкер отозвал Хока в сторону. «Мне пришла в голову мысль о запертой комнате», – тихо произнес он. «Вы же только что сражались с вампиром, да?» «Да, ну и что?» «Поразмышляйте. Вампиры – это ведь магические создания, да? Они способны рассыпаться в пыль или превращаться в туман». Хок медленно кивнул. «Вы правы. Запертая дверь – не препятствие для вампира, если он находится в доме. Ему легко превратиться в облако» и проникнуть сквозь любую щель. Нет, подождите, что-то не так. Что не сходится? Во-первых, живые мертвецы не протыкают свои жертвы кинжалами. Во-вторых, они не едят и не пьют. Но ведь все гости были приглашены на обед. Я видел всех с бокалами. Идея сама по себе хороша, но вампир так или иначе выдал бы себя. Все равно спасибо, сэр Сталкер. Ваше дело решать. Я высказал идею. Сталкер отошел от Хока, и присоединился к остальным. «Прошу всех сесть и начнем», — повысил голос Гонд. Гости поставили свои кресла полукругом перед чародеем. Он подождал, пока все рассядутся, и сделал легкое движение левой рукой. Время, казалось, остановилось. Гонд произнес слово власти. Комнату потряс грохот. В воздухе нависло непонятное напряжение, и вдруг сразу все успокоилось. Хокт нахмурился. «Кто будет задавать вопросы?» — спросил чародей. «Я», — отозвался Хок, — «начнем с проверки». «Мой напарник...» Он намеревался произнести слово «маленький» и не смог. Язык ему не повиновался. «Высокий», — выдавил он наконец. «Ваше заклинание действует, сэр. С вас и начнем». «Хорошо», — согласился Гонд, холодно взглянув на Хока. «Вы чародей?» «Да». «Вы убили Блэкстона и Боумана?» «Нет». «Не способствовали ли вы их смерти своей магической силой?» «Нет». «У вас есть знакомая, помогавшая вам в Дэвилс Хук? Это особо связано с убийствами?» «Это... это практически невозможно». «Он не произносит «нет», — подумал Хук. Надавим на него еще чуть-чуть. «Вы были чародеем короля?» «Да». «Вы поссорились с королем?» «Да». «Это связано с вашей знакомой?» «В некотором роде». «Что произошло? Почему вы покинули двор и приехали в Хейвен? Гонд помолчал, потом все же ответил. «Король хотел отнять ее у меня, а я не мог расстаться с ней. Поэтому я приехал сюда и занялся своими делами». «Подождите», — вмешался Хайтаур, — «о ком вы говорите? Кто эта женщина и как она связана с расследуемым делом?» «Неважно», — отрезал Хок. «Расслабьтесь, милорд, всему свое время. Достаточно, сэр Гонд. Теперь наш черед, сэр Доримонт». «Я не убивал их?» «Быстро ответил Доримонт. Я должен сначала спросить. Без вопроса ваш ответ ничего не значит. Вы убили Блэкстоуна и Боумана». «Нет, я не убивал их». Хок, прищурившись, взглянул на него. Доримонт напряженно сидел в кресле. Он чуть-чуть улыбался и отводил глаза в сторону. «Что-то он скрывает», подумал Хок. «Интересно, что именно? Вы сказали ранее, будто визаж находилась с вами в момент первого убийства. Это правда?» Да, с несчастным видом ответил Дориман. Зачем она пришла к вам? Дориман взглянул на визаж. Молодая колдунья закусила губу и кивнула ему. Дориман снова повернулся к Хоку. Визаж первое обнаружила тело Вильяма, неохотно ответил он. Она, войдя в комнату, нашла его мертвым на полу и прибежала ко мне за помощью. Все напряглись. Хок почувствовал возбуждение, словно ему повезло в картах. Он посмотрел на визаж. Вспомните, когда вы нашли тело Вильяма, комната не была заперта, вы свободно вошли в нее. Да, ответила колдунья, дверь не была заперта. Разумеется, обрадовался Хок. Вот оно, вот чего нам не доставало. Что за открытие и какая нам от него польза? Подозрительно спросила Фишер. Мы все долго ломали голову, как убийца проник в запертую комнату. Очень просто. Комната все время оставалась открытой, но ведь дверь была заперта. Ты же сам ломал ее топором, я тому свидетель. А откуда тебе известно, что дверь была заперта? Ты пыталась открыть ее? Нет, но... Ну... Вот именно, я тоже не пытался. Кэтрин прибежала и сказала, что дверь заперта. Мы поднялись наверх вместе с ней, но дверь дергала она. Она приказала нам ломать дверь. А потом замок оказался в таком состоянии, что уже нельзя было понять, заперт ли он. Вот почему мы нашли ключ на полу, а не в замке. Все повернулись к Кэтрин, которая смущенно опустила глаза. «Это правда?» — уточнил Гонт. Кэтрин устало кивнула. «Да, я солгала. Но я не убивала Вильяма». «Если не вы, то кто?» — настаивал сталкер. «Никто». Кэтрин впервые подняла глаза. Он совершил самоубийство. «Что?» — изумилась Фишер. «Вы шутите?» Все внезапно зашумели. Хок, перекрывая голоса, требовал тишины. Шум, наконец, утих. «Начнем сначала», — произнес Хок. «Визаж, вы нашли тело Блэкстоуна. Расскажите нам, что вы видели». Визаж взглянула на Доримонта, словно ища поддержки, и тихо заговорила. «Я хотела побеседовать с Вильямом о доме-чародея и о том, что меня беспокоило. И еще я хотела проверить, надел ли он мой амулет. Тот, который вы для него сделали? Да, идею мне подал сталкер. Он встречал нечто подобное во время своих странствий». Хук повернулся к сталкеру, тот кивнул.